Сказал, будто товарищ на три-четыре дня попросил оставить. Но я почувствовал, что он лжет. — И вы даже не пытались туда заглянуть, — добродушно засмеялся Сергей. — Он был заперт. — Впрочем, это вообще неудобно, — поправилась она и жаром продолжала. — Но главное, Игорь безумно любит театр. Он вообще такая тонко чувствующая артистическая натура. — А не хотите ли побеседовать со Всеволодом Андреевичем? — вдруг встрепенулась она. Он вам то же самое скажет. Зачем же? Тем более, если то же самое. Нет, вам надо с ним побеседовать, уже решительно объявила Роза Ивановна. Обязательно. Но я к семи должен быть на репетиции в школе. Ничего, сейчас только начало первого. Всеволод Андреевич произведет на вас неизгладимое впечатление. Это такой человек, я ему сейчас позвоню не дожидаясь согласия сергея роза ивановна направилась в соседнюю комнату вскоре оттуда раздался ее приглушенный голос всеволод это я приехал один молодой человек насчет игоря что он из райкома ну я не понимаю какого не в этом дело они узнали что игорь талант я сказала все что могла ты должен тоже с ним поговорить некогда всеволод ты обязан ты слышишь меня Роза Ивановна перешла на свистящий шепот. «Дело идет о будущем твоего сына. Знать ничего не желаю. Сегодня же до семи ты должен его принять. Или, или ты меня уморишь? Ну, то-то же радость моя целую. До свидания». Роза Ивановна снова появилась в комнате, все такая же величественная и энергичная, только полные щеки ее слегка порозовели. «Прошу вас». Приезжайте в два часа в мастерскую мужа, он вас примет. — Я не обещаю, Роза Ивановна, — начал Сергей. — Нет, нет, слушать даже не хочу. Вы нас безумно обидите. Сергей счел, что сейчас самое подходящее время распрощаться. — Вы очень милы, — жеманно сказала ему на прощание Роза Ивановна. — Я была так откровенна с вами. Только не говорите Игорю о своем визите, умоляю. — Согласен. — А вы сами умеете хранить секреты? — улыбнулся Сергей. — Ах, ради сына я готова на все, — со вздохом ответила Роза Ивановна. Оказавшись, наконец, на улице, Сергей почувствовал облегчение. Над городом висели непроницаемые тяжелые тучи, дул ветер. Деревья обочины просторного тротуара уныло шелестели увядшими жесткими листьями. Сергей задумчиво брел по улице, провожая взглядом падающие на асфальт листья. Что нового может рассказать о сыне Пересветов? Мамаша уже как будто все выложила. Появились деньги, таинственные знакомые, стал скрытен, приносил ворованные вещи. В том, что вещи в чемодане были ворованы, и Сергей не сомневался. Теперь ясно. Парень стал участником шайки. И еще. Сергей уже почти ответил на важный вопрос, почему этот парень сбился с пути. Прав был тогда Силантьев. Сергей хорошо запомнил его слова. Мне кажется, что очень часто все начинается с семьи. Но все-таки для полной ясности надо познакомиться и с отцом. Пересветов, конечно, деловой и умный человек, он тоже может рассказать кое-что о сыне. И тут Сергей честно признался самому себе, что Зотов был прав, во всем прав, и сведений Сергей собрал мало, и Розу ивановну прозевал. Удивительно, как верно Зотов разобрался в ее характере, она и в самом деле такая, как он сказал. И только поэтому Сергей получил от нее сведения, которые по существу вовсе не касались его как инструктора райкома, и о которых он даже не посмел бы ее спросить. «Да, Пересветов, очевидно, не похож на жену. Но каков же он? Он, так плохо воспитавший своего сына», — с любопытством подумал Сергей, и тут неожиданно сделал в самом себе новое открытие. Его стали остро интересовать люди, самые разные, хорошие и плохие, все. Вот и сейчас его неудержимо тянет посмотреть на этого Пересветова, оценить его». Но больше всего Сергею хотелось познакомиться, наконец, лично с Игорем Пересветовым, о котором он столько узнал, теперь и столько думал все эти дни. И Сергей решил побывать на репетиции в школе.